Глава 125 Внедорожник песчаного света на минуту остановился у подножия горы Джебель-Баркал. Сытит, сидевший за рулем, всмотрелся в очертание стометровой каменной глыбы. «Нам придется искать объезд». Пробурчал он напарнику. «Надеюсь, он ничего не напутал». Культист отмахнулся от этой мысли. Жрец дал четкие указания, где искать беглецов. Информация пришла из надежного источника. «Поехали искать путь наверх. Время поджимает. Видимо, они уже внутри». «Ничего», — сказал напарник, заряжая винтовку. Когда закончат, мы будем их ждать на званый обед. Альберт Риховский обреченно смотрел на каменные плиты, одну за другой выхватывая их из лап тьмы лучом фонаря. Никакого намека на тело распростертого в странной позе мужчины. И правда тупик. Федерал сорвал рацию с пояса, с силой нажал на кнопку и рявкнул: Нужные плиты закончились, Рацингер. Куда нам теперь идти? «Саша, что там с нашими гостями? Прием!» «Не вижу их, Альберт», — ответил Ковальский. «Сколько их было?» «Двое. Вооружены винтовками. Допускаю наличие пистолетов». «Где они сейчас?» «Скрылись. Вероятно, ищут способ подняться на гору». «Что вы там видите?» — встрял Ратсингер. «Опишите, и я вам помогу». У Геба было не одно изображение. Прекрасно. Почему ты раньше об этом не сказал, фриц проклятый? Едва сдерживая приступ гнева, Риховский наскоро, не стесняясь в выражениях и оборотах, описал то, что было на соседних плитах. Геб еще порой представал в виде человека со змеей вместо головы. Тут же выпалил Ратсингер. «Вам нужно на ту плиту, где есть такое изображение». «Понял. Мы продолжаем поиски. Конец связи!» Он отключил рацию и первым попробовал проверить догадку немца, готовясь отпрыгнуть назад в любой момент. Но плита не шелохнулась. Перескакивая с одного квадрата на другой, Альберт, Марго и Алиса продолжили свой путь в дальнюю часть зала. Кровь стучала у Риховского в висках от осознания, что время на исходе. Сеттиты уже наверняка поднимались на гору. А им троим еще предстояло добраться до алтаря, забрать статуэтку Геба, найти указания на храм богини Неба, вернуться обратно и покинуть гору Джебель-Баркал. Слишком много действий для пяти минут, которые занял их собственный подъем. Реховский понимал, что открытого столкновения с сеттитами не избежать. Поэтому на бегу проверил свой пистолет, и дослал патрон в патронник. Если он услышит малейшее подозрительное движение у входа в зал, то сможет мгновенно выстрелить. Несмотря на то, что группа насчитывала пять человек, трое гражданских бесполезны в перестрелке. Поэтому предстояла схватка два на два. «Ну что ж, по крайней мере, будет честно. Мы в равных условиях за вычетом разницы в вооружении». Хотя Риховский ни на мгновение не сомневался в своей подготовке, после всего того, что устроили сетиты в Москве, даже у него мысль о прямом столкновении с ними вызывала тревогу. Он думал, что гибель культиста в храме Ветра и тот факт, что группе удалось побывать в храме Влаги, не встретившись с сетитами, можно было считать хорошим знаком. Но нет, их снова каким-то образом нашли. «Если смогли это, то Бортников и подавно вскоре разыщет нас». Из пеленой раздумий его вырвал громкий женский крик. Повернувшись на звук, он увидел, как впереди под Маргаритой опрокидывалась плита, увлекая ее в бездонную пропасть. Минутой ранее Маргарита и Алиса умудрились обогнать Риховского в своеобразных скачках по каменным плитам древнеегипетской ловушки. Внимательно смотря под ноги, девушки перескакивали с одного квадрата на другой, высматривая фрагменты фигуры либо человека со змеей вместо головы, либо лежащего голого мужчины. Простота разгадки поразила Марго. После того кошмара, что творился в затонувшем храме Тихнут, испытание в храме Геба оказалось совершенно плевым. Вырвавшаяся вперед Алиса резко замерла, и Маргарита едва в нее не врезалась. «Почему ты встала?» – недоумевала она. «А куда дальше?» Окинув взглядом плиты вокруг, она снова не увидела ни одной подходящей. Подняв фонарь высоко над головой, Марго смогла разглядеть на одной, знакомую, лежащую голову Геба. Только она располагалась аж через два ряда плит от той, на которой они стояли. Наверняка где-то пропустили поворот, а возвращаться назад нет времени. «Нам вон туда!» — указала она пальцем. «Придется прыгать!» — протянула Алиса с ужасом, косясь на первый ряд плит, словно это был чан с кислотой. «А куда нам деваться?» — язвительно произнесла Марго. «Давай, ты сможешь!» Алиса была меньше ростом, чем Маргарита, а потому легче. Но даже если ей удастся вложить в прыжок достаточно сил, Пролететь целых четыре метра ей едва ли удастся, тем более с учетом того, что места для разбега практически не было. Тем не менее, нервно сглотнув и сжав челюсти, Алиса отошла назад до пора, разбежалась и прыгнула. Пару секунд ее тело описывало в воздухе дугу, после чего девушка упала на пол почти в трех метрах впереди. Не допрыгнула. Плита под ней сразу пришла в движение. Но Алису спасло то, что она приземлилась почти у самого центра квадрата. В ту же секунду, как ее тело коснулось камня, девушка перекатилась через голову и оказалась в безопасности. Смертельный участок пола с недовольным скрипом вернулся на место. Маргарита облегченно выдохнула и тоже отошла назад для разбега. Затем рванула с места словно спринтер. Домчалась до края и силой оттолкнулась ногами, от крепко закрепленного куска камня, стараясь не думать, что сейчас висит над пропастью глубиной не менее двадцати метров. Поначалу Марго была уверена, что не повторит участи Алисы. Но чем ближе она была к полу, тем сильнее в ней креп страх. Мгновение спустя она упала, не долетев даже до середины второй плиты. Под ее весом там мгновенно начала крениться и, громко закричав, Маргарита заскользила по неглубокому каменному оттиску стеблей папируса. Девушка попыталась зацепиться, но пальцы выскальзывали из углублений. Вдруг она ощутила в ладонях, как будто перекладину, и сжала пальцы, которые сомкнулись на очередном стебле. Повиснув на все увеличивающемся уклоне, Марго поняла, что теперь ей уже вряд ли кто поможет. Алиса осталась впереди, скрытая от ее глаз, вздымавшейся каменной стеной. Ореховский довольно сильно отстал. — О боже, Марго, держись! — вскричала запаниковавшая Алиса. Прекрасно понимая, что рассчитывать не на кого, Марго напрягла руки и заставила себя ползти вверх. Неловко побарахталась и нащупала правой ступней выступавший край плиты. Встав на него словно на балконный карниз, она отыскала другой выступ в орнаменте, выше первого и вцепилась в него, попыталась подтянуться. Неожиданно плита снова начала выправляться в исходное положение. Взглянув наверх, Маргарита смогла разглядеть хрупкие пальчики Алисы, которая попыталась ей помочь. Рискуя сама упасть в глубокий каньон, секретарша перегнулась через почти метровую дыру в полу и тянула край плиты на себя. «Спасибо — Спасибо! — громко выдавила Марго. «Только не отпускай, прошу!» Плита продолжала подниматься, пока Маргарита карабкалась по ней, стремясь поскорее попасть в ее более безопасный центр. Когда она в очередной раз переставляла конечности, левая нога потеряла опору. Гравитация со стервенением борзой потянула Марго в бездну. Девушка взвизгнула и снова заскользила вниз. В следующее мгновение... Пальцы вновь сомкнулись на перекладине в виде стебля папируса. Марго повисла на руках, прижимая одну ногу к каменной поверхности, пока вторая висела в пустоте. А квадрат неумолимо поднимался, и Маргарита с ужасом поняла, что теперь это сулило вовсе не спасение. Полностью сосредоточившаяся на спасении напарницы, Алиса не видела из-за каменной преграды, что случилось с Марго а потому даже не попыталась остановиться. Выправлявшаяся плита стремительно сокращала зазор. То, что Маргарите удалось предотвратить, когда она спасала Алису, теперь грозило ей самой. — Алиса, стой! — изо всех сил крикнула она. Но было уже поздно. Плиты почти сомкнулись, сдавив с чудовищным усилием левую ногу Марго ниже колена. Девушка вскрикнула и едва не разжала руки. Только тут Алиса поняла, что натворила, так как уменьшившийся наклон плиты позволил ей увидеть происходящее. «О, Боже!» — вырвалось у нее. Марго казалось, что ее ногу зажало между двумя жерновами мельницы. Из ее глаз брызнули слезы. Она молилась, чтобы не услышать хруст собственных костей. Видела в глазах Алисы дилемму, длившуюся всего долю секунды отпустить плиту или придержать. Если отпустит, ее напарница свалится в пропасть. А если удержит, та останется без ноги. «Не отпускай!» Раздался позади резкий мужской голос. Когда боль уже казалась Маргу нестерпимой, давление ослабло, а через секунду и вовсе исчезло. Обернувшись, девушка сквозь слезы смогла разглядеть фигуру Риховского. Старый федерал на мгновение наступил на платформу позади девушки и тут же шагнул обратно. Благодаря этому плита приподнялась и удерживалась в таком положении, не зажимая девушке ногу. «Алиса, тяни на себя и помоги Марго! Я сейчас к вам присоединюсь!» «Есть, шеф!» — воодушевленно ответила секретарша и потянула плиту до упора, а затем с силой стала давить вниз пока Марго, останавшей от боли в поврежденной ноге, ползла вперед. Как только она оказалась на устойчивой части пола, Риховский разбежался и прыгнул к ним. Его длинные тренированные ноги легко позволили преодолеть препятствие. Неловко приземлившись, федерал сразу же склонился над раненой Марго. — Что с ногой? — твердо спросил он. — Не сломано. Идти сможешь? — Смогу. Процедила Марго сквозь крепко стиснутые зубы. «Кость цела, но я мышцу не чувствую. Как будто отрезала». «Надо обработать рану и наложить повязку». После секундного осмотра заявил Риховский и оторвал кусок от своей рубашки. «Медикаменты остались наверху в одном из рюкзаков», напомнила Алиса. «А остальные в машине?» «Зараза!» «Ничего». Марго опиралась руками, приподнялась и выставила вперед здоровую ногу. А затем аккуратно поднялась, стараясь практически не опираться на поврежденную. От боли все еще бунтовала нервная система. Но теперь девушке хватало сил, чтобы терпеть. «Я справлюсь. Надо поскорее забрать статуэтку и подсказку, пока нас не...» Откуда-то сверху донеслись крики. Слов было не разобрать. Затем искаженные акустикой пещеры, сверху из отверстия донеслись раскаты выстрелов. «Не успели. Они нашли нас».